Отнести салфетки, тарелки и приборы на стол. Заправить кровать. Попробуйте соответствовать норме, если у вас завалялся лишний столовый сервиз минимум на 12 персон. Или если вдруг очень не понравился подарок на свадьбу от свекрови в виде увесистой хрустальной салатницы или конфетницы, которые вам передали по наследству, вытащив с балкона, где хранилось все ненужное. Из серии «На тебе, Боже, что нам негоже». Тогда можете вручить их трёхлетке, чтобы ребёнок попрактиковался в навыке сервировки стола. Не жалко. Опять же, лучше помнить про тапочки на толстой подошве, когда будете собирать осколки. Зато для родственников найдётся железобетонный аргумент. «А где же наша прекрасная тарелка для фруктов, которую мы вам подарили?» — спросит, например, свекровь. И вы ей честно ответите что ее любимая внучка очень хотела помочь накрыть на стол для любимой бабушки, но не донесла, уронила в дребезги на мелкие осколки. Вообще, я считаю, что подарки нужно согласовывать. У меня всегда наготове готове виш -лист. Если речь идет о подарках для детей, мой совет — согласуйте с матерью, прежде чем покупать, не с отцом. Тот скажет, что ничего не нужно. А окажется, что очень даже нужно, да еще такое, о чем отец даже не подозревает. Я очень люблю друзей мужа, которые звонят мне и уточняют, что мой супруг желает получить на собственный юбилей. Я диктую новые кецы, глиняную круглую форму для приготовления идеального аджахури, круглую сковородку для осетинских пирогов, миксер, чтобы на крутящихся венчиках имелись шарики. Нет, без шариков никак нельзя. Бутылку вина, белого, сухого. Нет, не виски. Именно белого и сухого, как я люблю. Радость жены – залог здоровья мужа. Не только психического, но и физического. Если у меня получится идеальный крем на торт и идеальные пироги, благодаря сковороде и миксеру, то моему мужу будет приятно и вкусно. И у меня будет хорошее настроение, и я его не убью. А ведь все его друзья желают ему здоровья и долголетия. Значит, они должны сделать приятно мне. И тогда я обеспечу своему мужу здоровье и долголетие. С детьми еще хуже, чем с мужьями. Даже самые незначительные презенты стоит согласовать с мамами. Например, слаймы или лизуны. Некая желеобразная субстанция, столь любимая девочками. В нашем спортивном клубе есть прекрасная традиция. Девочки поздравляют друг друга с праздниками. Дарят милые подарочки. Блокнотики, кошелечки, брелки, заколки. Одна из мам однажды купила слаймы на всю группу. Девочки были счастливы. Мамы не очень. Мы встретились на ближайшей автомойке пока у девочек шла тренировка. «Меня не испугать грязным салоном. Оба моих ребенка плохо переносили дорогу. У меня есть золотая карточка местной мойки, но от меня там шарахаются». Однажды начальник признался, что нет ничего хуже автомобиля, который водит женщина-мать. Самые ужасные клиентки — такси-мамы, те, которые вместе с детьми живут в машинах, и для которых не сумка, дом, а машина-дом. отвести привести секции, кружки, еда в контейнерах, питье в термосах. Дети делают домашку в машине. Там же обедают, ужинают. Свет белый видят только из окна автомобиля. Чего только сотрудники мойки не оттирали. Чуть ли не жребий кидают, кому отмывать авто. Даже самое дорогое. Даже с расчетом на щедрые чаевые. Жвачки, прилепленные к сиденьям, шоколад, размазанный по обивке, засохший, растаявший и снова засохший. так раз десять. Кожура мумифицированного фрукта, явно очень полезного, но не съедобного, который дети выплюнули. Фантики от конфет, салфетки, засунутые подальше в недра сиденья. Когда дети были маленькими, я делала химчистку салона раз в три дня. Детей тошнило. Мне выдавали найденные в процессе уборки лифчики, колготки и один чулок. Серега, начальник мойки, тушевался и предлагал отомстить. Я хохотала, потому что вещи принадлежали мне. Я переодевалась в машине. «Точно не муж», — уточнял заботливо Серега. «Он вообще машину не умеет водить», — смеялась я. Серега меня жалел и сочувствовал. Прям так однажды и сказал, такая женщина интересная. А муж достался, который даже машину водить не умеет. А один раз я забыла в багажнике сырую курицу. Выгрузила все продукты, а тушку домашнего цыпленка забыла. И вспомнила о нем только на следующий день. До я ехала, открыв все окна. Серега что-то черкал в бланке. Мойщики пошли кидать жребий. Но все это ерунда по сравнению со слаймами. Они не отдираются никакими средствами. Мне достался один, который дочь успела размазать только по спортивному костюму. Моей приятельнице достались два. Ей требовалась не только мойка. Заднее сиденье салона было покрыто ровным липким слоем. Но и салон красоты, чтобы вычесать этот слайм из волос дочек. А слайм, надо сказать, не поддается даже волшебному секретному составу пепси-колы, которой можно не только любую жвачку отмыть, но и сажу, и пятна неизвестного происхождения. Это я к чему? Да, про сервировку стола трехлеткой. Уверяю вас, ничего страшного не случится, если ребенок освоит этот навык чуть позже. Хотя мой 20-летний сын, предпочитающий питаться в своей комнате, не всегда справляется с переносом из кухни двух тарелок, пакета сока и стакана. И не сказать, что путь дальний, у него всегда что-нибудь падает. Василий пытается это поймать или отбить, Недаром он был постоянным многолетним голкипером сборной школы по футболу и сейчас играет за университетскую команду. В результате все на полу. «Хотя бы на столе чисто», — комментирует сын. «Васюш, ты свой стол с воротами перепутал?» — уточняю я, оценивая масштаб предстоящей уборки. Когда дочки моей приятельницы Кати размазали слайм по всей машине, Она заставила их его отмывать. Наказание исключительно в педагогических целях. Результат был предсказуем. Две старшие девочки не поделили тряпку. Поругались из-за того, кто какую часть измазал и кто должен отмывать. Мелками и маркерами разметили в салоне фронт уборки. Заодно разрисовав чистые куски обивки. Снова поругались и... Закалякали то, что было нарисовано. Разорвали коробку с пятновыводящими салфетками, которые летали по всему салону. Одна прилетела в руки младшей сестры, полуторагодовалой Еве. И малышка, кажется, успела попробовать ее на вкус. Ева и Слайм не пострадали. Ущерб семейному бюджету, внеплановый вызов врача, чтобы уточнить, отчего Ева какает зеленым и жидким, от слайма, маркеров, которые она тоже успела пожевать, или брокколи с кабачком. И химчистка салона, двойная, с пятновыводителем. Тройная, учитывая сложность и объем работ. Я сама убирала за детьми, чтобы не делать ремонт квартиры. Наплевать на воспитательные моменты. Просто жалко пола и потолков. И мебели тоже. Да и квартиры в целом тоже жалко. Мне очень не хотелось жить на руинах или в окопах, которые способен вырыть ребенок в рекордные сроки. Мне кажется, дороги в столице и все реновации должны проводить дети. Они мыслят масштабно. Если уж ломать и строить, то до основания. Но строят так, что ничем это не отдерешь. Годами, десятилетиями. Иначе как объяснить, что очки сына оказались прилепленными Ко дну тумбочки суперклеем. Он эти очки носил в четвертом классе. Хотите поменять белье и подушки в детской? Попросите ребенка самостоятельно вдеть подушку в наволочку. Я пробовала. Потом еще месяц находила перья от подушки в супе. Отстирать трусы и носки в тазике? Готовьтесь к полной смене гардероба, причем взрослого. Мой сын как-то... Постирал свои носки с двумя льняными рубашками мужа, которые были отложены в тазик специально, чтобы позже сдать в химчистку. Льняные рубашки не выдержали совместную стирку с черными синтетическими неубиваемыми носками школьника и отправились в мусорное ведро. Убрать за собой оставшиеся после еды крошки. Очистить свое место за столом. Очень полезный навык. Понадобится гидрокостюм для ребенка. Нет в гардеробе? Тогда фартук для рисования. На рукавники тоже для рисования. Жалко? Мне тоже было жалко. Я просто натягивала на ребенка старую футболку мужа, которую давно пора было выбросить. Мой муж тяжело расстается с вещами, донашивает их до дыр. Новые терпеть не может. Они ему колются и щиплются но после того как ребенок убрал помыл или что то очистил будучи одетым в папину футболку вещь вообще не поддается восстановлению впрочем как и стол на котором пластилин окажется размазан идеальным ровным слоем сверху покрыт краской и третьим слоем залакирован клеем или лаком для деревянных поверхностей нет лак станет уже четвертым слоем поскольку первым Стоит считать те самые пресловутые крошки. Тут все зависит от ребенка. Вася любил эксперименты, недаром стал физиком. Он в процессе уборки отвлекался на другие занятия. Однажды взял мой дорогущий лак для волос и пытался сделать из него факел. Пшикал и поджигал струю зажигалкой. До сих пор не понимаю, как мы избежали взрыва. Моим не менее дорогостоящим лаком для восстановления эмали на ногтях сын однажды покрыл армию своих игрушечных рыцарей в качестве дополнительной защиты от набегов пиратов. Я готовлю много и часто. Пеку, жарю, томлю. Мою кулинарную активность выдерживают не все плиты. Я поменяла плиту. Купила дорогую, долговечную, неубиваемую. Каждый день чистила ее и протирала. Не могла нарадоваться и налюбоваться. Накупила средств, чтобы ни одного пятнышка не осталось. И что? Василий по моей просьбе разбирал шкаф с тетрадками. от Отчего-то тетрадки привели его к соде, которую он решил бросить в кастрюлю с кипящей водой. И туда же добавил лимонную кислоту. Я с ужасом смотрела, как бурлящая сода выплевывается на мою новую, шикарную плиту. В этом случае, как с посудой, если стал раздражать цвет детской кроватки или стол давно требует замены, но вы никак не решитесь на обновление, попросите ребенка застелить постель или убрать со стола. Чистить зубы, мыть и вытирать руки и лицо, причесываться. Никаких возражений. Только важно помнить, у детей другое представление о причесывании. Мальчики обычно делают одно движение расческой, от затылка вперед. Все, никак не в обратном направлении. Причем расчесываются они так класса до пятого. Впереди получается зализанная челка, сзади уже неважно Как правило, колтун. Девочки умудряются так запутать волосы расческой, что в ближайший час вы будете бороться с желанием или отстричь клок, или одним движением вырвать расческу. При этом девочки еще и кричат, что им больно, и никогда ни при каких обстоятельствах ни за что на свете не давайте девочке-трехлетке круглую расческу, да и вообще, Приберегите эти расчески до более старшего возраста. Просто поверьте мне на слово. Я видела девочку, которая гуляла с такой застрявшей в волосах расческой. Мама не справилась с нервами. И решила закончить процедуру выпутывания после прогулки. Самому раздеться, с небольшой помощью одеться. О, это мое любимое! Я сама не всегда способна одеться. Особенно, если речь идет о платьях с подкладом. Все время путаюсь в бретельках. Моя дочь в свои 11 лет не каждый раз справляется с купальником на лямках с первой попытки. А что уж говорить про трусы, надетые шиворот на выворот. Да, я однажды выступала на мероприятии в блузке, случайно надетые задом наперед. Кстати, неплохо выглядела на фотографиях. Сейчас я завораживаю свою дочь, постепенно переходящую в пубертатный период с секретом снимания лифчика через руку. Когда нужно расстегнуть лифчик, вытянуть лямку через один рукав, а потом протянуть через второй. Я часто прошу Симу застегнуть мне платье, потому что когда прошу мужа о помощи, рискуя остаться и без платья, и с травмой. Однажды он застегнул платье вместе со мной. Как-то дернул и сломал замок вместе с молнией и моей кожей. Крови, как сейчас, помню, было много. Платье пришлось выбросить. Муж залил себя, меня и платье зеленкой. Был случай, когда я вывихнула себе плечевой сустав, пытаясь справиться с застежкой. Слишком усердно сворачивала руку. Дней пять терпела но потом отправилась к врачу. Краснела, когда объясняла, каким образом умудрилась вывихнуть плечо. Вытереть за собой следы детской неожиданности. Нет, как раз это мое любимое. Для начала надо определиться с понятиями. Что конкретно означают следы детской неожиданности? Мне кажется, вся жизнь трехлетнего ребенка — неожиданность с многочисленными следами. Вся квартира в этих следах. Только один отмоешь, тут же новый появляется. Опять же нужно уточнить, в каком месте требуется вытирать следы. Вот однажды мой уже шестилетний или даже семилетний, а вовсе не трехлетний сын, оставил следы на потолке. Он залез на шкаф для одежды, верхняя часть которого служила складом для мягких игрушек. Очень удобный шкаф с заграждением сбоку, по всему периметру, чтобы игрушки или прочие вещи не вываливались. Как Вася туда залез, я до сих пор не знаю. Никаких возможностей вроде бы не имелось. Но он залез, залег среди медведей и ежиков и написал на потолке, что здесь был Вася, карандашом, а сверху надпись «Обвел ручкой». Сначала я свалилась на пол от хохота, потом еще раз свалилась уже от обиды. Только сделали ремонт, только потолки побелили. Муж предлагал оставить фразу на память. Я говорила, что мне не нужны на потолке письмена, не имеющие литературной ценности. Но сначала мы с мужем в четыре руки пытались снять сына со шкафа. И это была настоящая операция по спасению. Вася изо всех сил изображал страх высоты. У него вдруг перестали гнуться ноги и руки. Мне надоело играть в МЧСников и пожарных. Я набрала таз с водой, взяла стремянку и велела сыну смывать творчество с потолка. Даже пригрозила, что пока не смоет, не спустится. Хлопнула дверью, чтобы показать решимость. Минут тридцать держала себя в руках и не заходила в его комнату потом все же зашла не сдержавшись долго ругала себя за проявленную в процессе воспитания стойкость за полчаса василий сумел напрочь стереть побелку на потолке надпись он отмывал не тряпкой а здоровенным плюшевым медведем синего цвета который полинял и оставил синие разводы все игрушки количестве штук 50, были мокрые и грязные. Медведь в качестве тряпки явно был не первым. Тазик с водой оказался перевернут и протекал на одежду, висевшую в шкафу. Василий, утомленный уборкой, играл сам с собой в крестики-нолики на потолке. Весь потолок был расчерчен аккуратными квадратиками. Судя по рисункам, Вася стабильно выходил в ничью. Потолок требовал свежей штукатурки. Игрушки я перестирала в стиральной машинке, которая на последнем медведе сломалась и реанимации не поддавалась. Пришлось менять. Ущерб семейному бюджету от уборки в педагогических целях все возрастал. Как я поняла, что сын способен не только залезать, но и спускаться со шкафа? по следам в холодильнике. Василий спускался и ел, пил сок, а потом быстренько залезал обратно на шкаф, где продолжал стенать и причитать. Муж ходил по потолку в соседней комнате, обвиняя меня в том, что я жестокая мать и наказание несоразмерно содеянному. «Успокойся, он сыт», — отмахнулась я, слопал полкастрюли макарон и утащил к себе в комнату плитку шоколадки. Нет, он не мог. Бедный ребенок уже три часа сидит на шкафу. А если ему в туалет надо? ходил ответила я. Полотенце для рук на полу валялось, а не на вешалке. И мыло плавало в раковине, а не лежало в мыльнице. Слезай, велела я сыну. Он быстренько слез со шкафа на кровать. Не то чтобы... Я была удовлетворена результатами его работы. Просто мне стало жаль имущества. Моя подруга Катя, мама трёх прекрасных девочек, о которых я уже рассказывала, поделилась собственной историей на ту же тему. Старшие девочки спали на двухъярусной кровати в детской. Малышка в комнате с родителями. Старшая, восьмилетняя Алиса, вывела на обоях Почти у самого потолка жирно и ярко. Алиса. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, кому принадлежит кровать. Средняя шестилетняя Полина, понаблюдав за художествами сестры, потребовала маркеры, но думала долго. Дня три, за которые мама Катя гадала. Переклеивать обои в детской или подождать. Вся детская по периметру была заклеена старыми обоями, чтобы девочки могли самовыражаться. Но они к этому не стремились. Рисовали в альбомах, на обои не покушались. До тех пор, пока Алиса не вывела собственное имя под потолком. Катя рассказывала, что заметила надпись над кроватью Полины не утром, когда собирала детей в школу и в сад, а днем, когда зашла сделать уборку. И над кроватью Полины на обоях печатными буквами было выведено: Наташа. Жирно и ярко, в три слоя, явно не смываемых. Наташ, как ни пыталась припомнить Катя, ни в семье мужа, ни среди ее родственников не встречалась. Полин почему-то написала Наташа, спросила Катя уже вечером. Она успела проконсультироваться с детским психологом на предмет ассоциации ребенка с другим именем или с незнакомым человеком. Психолог подтвердила, что у Полины явно травма. Наташа на стене появилась неспроста. Это звонок и тревожный сигнал. Надо наблюдать. Очень аккуратно, потому что отрицание собственного имени очень-очень плохой знак. Нас Наталья Борисовна учила писать, объяснила спокойно Полина, печатными буквами. Я первая научилась писать Наташа. Наталья Борисовна меня похвалила и наклейку дала, звездочку. А почему ты не написала Полина, уточнила мама Катя. Я еще таких букв не знаю. Мы не проходили с Натальей Борисовной. Помоги мне красиво написать Наташа. Конкурс будет. На большом листе надо. Кто победит, тот будет на столе у Натальи Борисовны лежать, сообщила Полина. Твою ж мать, не сдержалась Катя. Нет, имена мам нельзя писать, ответила Полина. Надо написать красиво, Наташа, можно цветочками украсить. Уложив девочек, Катя до двух часов ночи упражнялась в каллиграфии. Но каково же было ее счастье, когда младшая Ева в возрасте полутора лет начала рисовать на обоях, то есть на тех обоях, которые были наклеены в комнате сестер. Наконец, родительский лайфхак пригодился в реальной жизни. Но с Евой возникла другая творческая проблема. Если Катя клала младшей дочери на пол чистый лист бумаги, Малышка умудрялась закрасить все вокруг, не заходя на лист. Пол, ножки, стульев и столов — все оказывалось в краске, а лист, предназначенный для рисования, оставался девственно чистым. «Может, дать Еве альбом для рисования?» — предложила как-то я, когда Катя с малышкой оказались у нас в гостях. «Нет», — закричала Катя, — «она разрисует все, кроме альбома» еще одну прекрасную историю на тему неожиданностей рассказала мне приятельница настя после возвращения от бабушки мальчик степа начал выливать содержимое горшка в унитаз сам переставил горшок который стоял в детской рядом с кроватью в ванную комнату и пытался сразу пописать в унитаз а не в горшок настя очень радовалась сознательности сына купила ободок на унитаз и Степа с радостью им воспользовался, пнув горшок куда подальше. Рецепт неожиданных достижений, как всегда, оказался прост. Находясь у бабушки, Степа писал в горшок и ждал, что бабушка тут же кинется его уносить, хлопать в ладоши, всячески хвалить, как делали это мама и другая бабушка. Но эта непонятливая бабушка даже не замечала, что ребенок сделал дела. «Надо убрать», — сообщил Стёпа второй бабушке. «Надо», — ответила бабушка. «Пахнет», — намекнул мальчик, когда бабушка не бросилась уносить горшок. «Пахнет», — согласилась бабушка. Спустя два часа Стёпа сам вынес горшок. Его дальнейшие попытки избавиться от полного горшка натыкались на бабушкина непонимание проблемы. я покакал объявлял Степа. «Поздравляю!» равнодушно отвечала бабушка, не собиравшаяся хлопать в ладоши. «Вынесите!» просил Степа. Он употреблял множественное число не из уважения к бабушке, с которой был знаком не так близко, как с другой, а лишь потому, что горшок за ним могли вынести и мама, и бабушка, и даже папа с дедушкой во множественном числе. «Вот вы и вынесете», — отвечала абсолютно несознательная бабушка. Стёпе ничего не оставалось, как выносить горшок самостоятельно. К концу второй недели пребывания у другой бабушки Стёпа понял, что всё зависит от него, и сам перебазировал горшок в туалет, а потом пытался примоститься на унитаз, чтобы не мучиться с горшком, запахом и бабушкой. Да, был еще один секрет. У бабушки на даче оказался унитаз с висящей цепочкой-смывателем. И эта странная бабушка в один прекрасный момент показала внуку, как здорово дергать за цепочку, как вода сливается в унитаз. Степа дергал и смотрел на водоворот в унитазе. Мог заниматься этим часами. Бабушка успевала и суп сварить, и сырники пожарить. Компанию Стёпе составлял кот-черныш, старый, глухой на одно ухо и слепой на оба глаза. Но на звук смываемой воды черныш всегда прибегал. Стёпа с чернышом устраивались вокруг унитаза, и Стёпа дёргал за цепочку смывателя. «Нет, сначала дела сделай, а потом дёргай», строго велела бабушка. Стёпа стал делать дела в унитаз. Но дома у родителей и в гостях у другой бабушки не имелось такого прекрасного древнего устройства. А был унитаз с кнопкой. И толпа родственников, готовых вынести горшок по первому требованию. «Нельзя срать там, где спишь», — заявил Стёпа маме и бабушке, вернувшись с дачи другой бабушке явно цитируя ее слова, и отнес горшок в ванную. Первая бабушка упала в обморок. Степа прав. Меня тоже всегда раздражало присутствие горшка в детской комнате. Неэстетично, негигиенично. Есть нужно за кухонным или обеденным столом, справлять нужду в туалете, принимать душ в ванной. Очень важно сразу объяснить ребенку, Родители ведь не писают и не какают в спальне. Тогда почему он может? Свекровь, которая, вторая бабушка, прислала Насте видео. Степа руками ест малину из дуршлага, который стоит на тазу, а таз на столе. Настя онемела. Дома она перемывала каждую ягодку. Перекладывала в красивую тарелку, сверху присыпала сахарной пудрой, тоже красиво и выдавала Стёпе десертную вилочку. В другом виде сын есть малину, клубнику и другие ягоды отказывался. А выяснилось, что надо было просто помыть и плюхнуть на стол. Домашние обязанности четырёхлетнего ребёнка. Сервировать стол в том числе хорошими тарелками. У вас всё ещё завалялся за ненадобностью чудесный фарфоровый сервиз? семейной коллекции, и приборы к нему. В этом возрасте, как мне кажется, важно убедить ребенка в том, что ножом нужно пользоваться всегда и везде. Нельзя непозволительно есть ложкой то, что подразумевает вилку и нож. Впрочем, еще желательно подготовить ребенка к тому, что в жизни бывают ситуации, когда можно и нужно забыть про нож. Например, на детских выездных экскурсиях. Мы как-то поехали с дочкой на школьную экскурсию в музей. В программу мероприятия входил обед в виде блинчиков. Детям выдали одноразовые вилки и ложки. Кому что досталось? Моей дочери ложка. и кажется, отлучилась в туалет и пришла в тот момент, когда дочь поливала блины не сгущенкой, а слезами. «Что случилось?» — ахнула я. «Не могу есть блины ложкой», — ответила Сима. «Но ешь руками. Вот вытри руки». Я полезла за влажными салфетками. «А ножа у них нет», — уточнила дочь. «Да, иногда допустимо есть блины ложкой. Иначе будет, как в нашей ситуации». Я попросила нож у женщины, которая отвечала за кормление детей. И та на весь зал с явной издевкой в голосе объявила. «Ой, какие мы воспитанные! Тьфу ты, ну ты!» Именно поэтому я всегда езжу с детьми в качестве сопровождающей мамы, чтобы объяснить женщине, которая решила отпустить комментарий в адрес ребенка, не только моего, но и чужого, что так делать не стоит. Не в моем присутствии точно. Я не угрожаю. Просто вежливо прошу. Тихо, спокойно но, видимо, мое лицо становится совсем недобрым, поэтому со мной редко кто спорит. Кстати, тогда меня поддержала еще одна мама из числа сопровождающих. Ее сыну и еще двум девочкам вообще блинов не досталось. Мама пообещала написать про экскурсию во всех соцсетях и разослать по всем родительским чатам отзыв. Обещанный обед, оплаченный приличной суммой, вовсе не обед а холодный блин, явно вчерашний, и тот не достался. Да, ребенок должен знать, ситуации бывают разными. Может, не дай бог, конечно, случится так, что котлету придется есть руками. Например, в летнем лагере. Бывает, это очень весело. Или грызть запеченную на костре сосиску прямо с палки. Но никогда не позволяйте унижать ребенка постороннему человеку. Ребенок не может ответить взрослому на равных, а вы можете. Отвечайте, всегда. Никаких тьфуты-нуты из уст постороннего человека. Помочь убрать бакалейные товары. Я уже говорила, что мой 20-летний сын до сих пор не может донести бутылку, например, кетчупа из кухни до собственной комнаты. Кстати, он единственный в семье, кто употребляет в пищу кетчуп. Но я уже не могу на это повлиять. Так вот, после пяти разбитых бутылок отмывания кетчупа с обоев, Вася научился ловить бутылку. Но в этом случае он роняет или тарелку с едой, или тарелку с хлебом. Результат мы все равно отмываем еду со стен. Конечно, я стала покупать кетчуп не в стеклянной таре. Но условный рефлекс уже был выработан. Вася роняет упаковку Пытается поймать в полете ногой, и котлета оказывается размазанной по полу, а макароны свисают с тумбочки. Напомню, Вася 20. Четырехлетка и бакалейные товары. Сначала я бы посоветовала застелить путь ребенка двойным слоем защитной пленки. По расписанию давать корм домашним животным. Дети в 4 года не умеют определять время в шесть лет можно до дурноты объяснять про большую стрелку и маленькую про без четверти и без пятнадцати разницу между полночью и полуднем дети смотрят с недоумением зачем вообще нужны эти стрелочки если есть телефон а в телефоне время и напоминалки нет это я забежала вперед уже в семь лет благодаря школе расписанию звонков на перемену и на урок дети начинают понимать что время Это никогда когда придет мама и напомнит. Да, безусловно, есть дети, которые способны следить не только за своим расписанием, но и за родительским. У меня такая дочь, но она скорее исключение исправил. Дети же способны напрочь забыть о том, что у них тренировка или рисование. Какие животные с кормом? В 4 года дети могут не вспомнить, как зовут собственных родителей. «Никогда не забуду этот кошмар». Мы стоим в аэропорту в очереди на паспортный контроль. И сын, дергая меня за руку, говорит, «Я забыл, как тебя зовут». В те годы один из родителей обязан был возить с собой разрешение от второго на выезд ребенка, даже в том случае, если родители состояли в законном браке. Я таскала с собой целую папку с документами поскольку оставила себе девичью фамилию, а у сына фамилия отца. Кроме того, у ребенка могли спросить, с кем он едет, кто эта тетя, которая держит его за руку, и как зовут маму, если эта тетя — мама. Иногда просили назвать не только имя, но и отчество мамы. Вася никак не мог запомнить, как меня зовут. Хотя я не Ариадна Альбертовна и не Владислава Францевна а всего лишь Мария Владимировна. Проще некуда. После очередной Васиной просьбы «Скажи еще раз, как тебя зовут?» на нас начинала оборачиваться вся очередь. Некоторые бдительные граждане вызывали пограничников. Нас с сыном провожали под белой ручки в отдельную комнату, где я со стоном вываливала на стол все документы, подтверждавшие мое родство, «С этим мальчиком!» «Как же ты мог забыть, как маму зовут?» Искренне удивлялись, пограничница или пограничник. «Смог и забыл», — радостно отвечал сын. «Так что не знаю, как там с домашними животными, мне бы не забыть покормить детей по расписанию. Вот смотрю на часы, уже десять. Как так? Только что ведь было восемь». Сажусь работать и понимаю, что хочу спать. Умираю. Естественно, половина первого ночи. Странно. Я ведь только домашние дела закончила. И пришила руку кукле. Еще медведю надо голову на место вернуть. А для начала освободить от пут в виде моего лифчика. Включила стиральную машинку, не заметив, что дочь решила сделать из нее берлогу и уложила туда спать медведя. Господи, еще медвежьи глаза надо в недрах машинки найти и пришить. Лишь бы машинка опять не сломалась, как было в прошлый раз, когда Сима уложила туда спать зайца. Одно время у меня в машинке находился то ли зоопарк, то ли теремок. Помогать прибирать в саду и во дворе на даче. Прекрасная идея, замечательная. Если ваш ребенок юнат. Мой сын обожал жуков, пауков, червяков, улиток. Он охотился на оводов и не боялся ос и пчел. Мог с энтузиазмом рыть червяков, бегать за полевой мышкой и ловить ужей. Дочь панически боится даже мух, как и ее отец. Если в квартиру залетает муха, они оба бегут ко мне и требуют изгнать ее в окно. При этом они пацифисты. Убить муху я не имею права, это ведь жестоко. Поэтому я час бегаю с полотенцем по дому и гоняю бедную мушку, которая и рада бы выбраться, но у нее сломался навигатор. Когда моя дочь уже в более или менее сознательном возрасте, то есть как раз года в четыре оказалась на даче у бабушки, Та исполнила всю развлекательную программу, которую так обожал внук. Бабуля нарыла червяков, поймала паука, посадила в спичечный коробок здоровенного жука и уже отправлялась на поиски ужа или на худой конец мышки, как заметила, что внучка клацает зубами от ужаса. Ее интересы не совпадали с привычными для бабушки увлечениями внука. Что сказать, все наши достижения в плане развития речи, все уколы, вся система и курсы препаратов пошли прахом. Дочь опять замолчала. Регресс был таким сокрушительным, что врач запретила мне не только вывозить дочь к бабушке, но даже делать ремонт, который я затеяла. Никаких больше потрясений. Никаких ужей и мышей. И уж тем более червяков, которая наша бабушка ловко насаживала на рыболовный крючок, объясняя внучке, зачем вообще нужны червяки. И никакой живой, только что выловленной из реки рыбы, которая скачет, оказавшись на суше, на берегу, открывает рот и пучит глаза. «Что я опять не так сделала?» — кричала моя мама. «Вася же таким не был!» «Вот именно, дети разные!» Одни любят окружающий мир и природу, другие ее любят тоже, но где-то внутри, очень глубоко. Или любят мирных маленьких насекомых. Если помните, так однажды Сима полюбила божью коровку, златоглазку. Помогать мыть посуду или загружать посудомоечную машину. Пользование посудомоечной машиной даже для меня остается квестом как запихнуть в нее все тарелки. Сковородку сначала промыли или сразу засунуть. Опять нижнее отделение не закрывается. Половник уткнулся между щелей и не вытаскивается. Да я сама быстрее бы помыла. Потом еще разгружать. Помню, как удивлялась, когда мама моей подруги при наличии в доме всей бытовой техники сначала застирывала белье на руках, потом замачивала его в ванной. «Анна Андреевна, почему вы стиральной машиной не пользуетесь?» спросила я. «Ой, да пока она сообразит, что делать, да раскочегарится!» «Я давно все перестираю!» отмахивалась Анна Андреевна. «А сушкой? У вас же есть сушка для белья!» говорила я. «Я ей вообще не доверяю! На веревках надежнее и мне спокойнее!» признавалась шепотом Анна Андреевна. Будто сушильная машина была одушевленным предметом и могла подслушать. Мой муж тоже не пользуется посудомоечной машиной. Кажется, он ее побаивается и не доверяет, как Анна Андреевна сушилки. Когда я уезжаю в командировки или с дочкой на сборы, оставляю домашним инструкции к стиральной и посудомоечной машинам. Какую кнопочку нажимать? Куда заливать? куда соль засыпать, какой режим выбирать. Рисую стрелочки, пишу комментарии. И что? Они каждый раз путают стиральную машинку с посудомоечной, спрашивают, в какое место стиральной машины надо засыпать соль и куда заливать ополаскиватель для белья в посудомойку. И почему вся посуда пахнет жасмином и какая-то странная? Да, кстати... Из посудомойки пошла пена на пол, а стиральная машинка, видимо, сломалась. Вообще ничего не постирала. Конечно, не постирала. Они засунули капсулу для посудомойки в стиральную машинку. И это я еще не требую от них, чтобы они разобрались со средствами для деликатной стирки. Для джинсов, исключительно для белого белья или только для черного. Не напоминаю, что разделочные доски мои любимые. Ни в коем случае нельзя засовывать в посудомойку. Треснут, не выдержав температуры. Ну да, четырехлетка, посудомойка. Давно сантехника не вызывали. Намазывать масло на хлеб, готовить холодные завтраки. Хлопья, молоко, сок, крекеры. Господи, откуда у вас столько ненужной посуды? Или вы просто любите мыть полы? Кому-то нравится, например, гладить или вытирать пыль. Вспомнила. Дочь моей приятельницы как раз в четыре года обожала хозяйничать на кухне. Но у приятельницы, помимо прекрасной дочери-хозяюшки, имелся и не менее прекрасный лабрадор. Пока малышка творила кулинарные шедевры, пес активно помогал, на лету заглатывая то, что слетало со стола делиться с друзьями игрушками. Все дети собственники, и они совершенно не собираются ни с кем ничем делиться. Их заставляют родители. Впрочем, есть родители, которые придерживаются иного принципа. Делиться ни в коем случае нельзя. Это, по сути, разбазаривание имущества, проявление слабости. Своими ушами слышала на детской площадке как мама получала сына, который дал девочке покататься на самокате. «Сначала ты ей самокат отдашь, а потом что? Квартиру?» Похожая ситуация была и с участием девочки, которая поделилась ведерком и лопаткой. Бабушка ей выговаривала. «Вот все тебе на шею сядут, ноги свесят и поедут. Нельзя свое отдавать. Я вот отдавалась Тоже такая добренькая была всю жизнь». Конечно, всё зависит от ребёнка. Мой сын мог спокойно отдать любую игрушку, а дочь ни за что. Даже на обмен не соглашалась. До сих пор такая. Играть дома без постоянного наблюдения и без постоянного внимания взрослых. Я очень тревожная мать. Если у нас в гостях оказываются маленькие дети, и они вдруг начинают кричать, Я всегда спрашиваю у родителей. Это хороший крик или плохой? Но самый кошмар, когда дети затихают. И в детской комнате наступает зловещая тишина. Тут нужно сразу бежать, сломя голову. Я могла оставить ребенка без наблюдения минут на пять. Больше не выдерживала моя нервная система. Мне было проще перетащить ребенка вместе с играми в ту комнату, в которой находилась я, или на кухню. Дочь играла, я вязала или шила, или читала. Я готовила, дочь что-то лепила из кусочка теста и вырезала фигурки формочками для печенья. Мне кажется, спокойствие матери важнее воспитательного момента. Зачем нужен сердечный приступ, если можно этого избежать? Но есть и обратная сторона когда вся квартира становится похожа но не пойми что, замотанные обычной бечевкой или специальными держателями шкафы, заглушки на розетках, заклеенные скотчем шкафы. Я разрешала детям доставать посуду из нижних ящиков кухни и лупить скалкой по кастрюле. Главное, что они находились рядом. Сима час могла провести вытряхивая мое нижнее белье из ящика. Я быстро запихивала все кучей назад. И дочь опять вынимала и аккуратно складывала. Так у меня появлялось полчаса свободного времени. Но этот способ действует, пока дети маленькие. А в четыре года Сима с увлечением минут по сорок сортировала приборы, раскладывая по отделениям ложки, вилки и ножи. Я успевала приготовить обед. Еще замечательная игра. И полезная, и спокойная, и, главное, длинная. Разложить макароны по банкам. Отдельно бантики, отдельно трубочки, отдельно разноцветные. Ну а с подросшими детьми можно поиграть в золушку. Высыпаете на стол пакет гречки и пакет риса. Перемешиваете и просите отделить гречку от риса. Нет, я не издеваюсь. В детстве я очень любила эти моменты, ежевечерние ритуалы. Бабушка расстилала на большом столе клеенку и на середину высыпала гречку. Мы с ней садились и выбирали черноту. Гречка в то время была не очень качественной, зато натуральной. Также перебирали рис, пшено и другие крупы. Или чистили горох, грецкие орехи. Обрывали цветки ромашки от стеблей, разговаривали. Бабушка рассказывала смешные истории. Или просто молчали. Она обдумывала идею для репортажа, придумывала заголовок, а я размышляла над своими детскими делами и переживаниями. Над столом висела круглая лампа. Такие вечера успокаивали и действовали лучше всякого пустырника. Я иногда засыпала прямо на столе. Игра в золушку подходит гиперактивным детям, которые пяти минут не могут усидеть на месте. Не знаю, в чем магия, но перебирание крупы имеет волшебное, завораживающее действие на ребенка. Если вам этого мало, выдайте малышу палочки для китайской еды. Пусть попробует подцепить ими макаронину. Получилось? Тогда рис. И сами попытайтесь. В результате еще месяц семья будет питаться гречневой кашей с белыми проблесками риса. Зато один вечер пройдет очень весело. Помогать складывать полотенца. Про полотенца не знаю, не пробовала. А про постельное белье знаю. Как-то в качестве наказания заставила сына который не откликнулся на мою просьбу вынести мусор и сбегать за хлебом, застилать кровать. Мы жили в съемной квартире в другой стране. Васе, кажется, исполнилось лет девять. Все простыни оказались на резинке. под одеяльники нового образца на молнии. Но нашелся один единственный из прошлого века с дыркой посередине. Я выдала сыну простыню на резинке и пододеяльник с дыркой. Вася хмыкнул и сказал, что это ерунда, а вовсе не наказание. Спустя полчаса я зашла в комнату и увидела, как сын зубами вцепился в угол под одеяльника, ногой держит другой угол и пытается засунуть одеяло внутрь. Потом он поменял расположение ног и засунул под одеяльник подмышку, сделал еще одну попытку после чего бросил пододеяльник на пол и начал на нем прыгать. Потом решил сосредоточиться на простыне, но она тоже не поддавалась. Вася заправлял вверх и тянул простыню. Едва ему удавалось упаковать нижнюю часть матраса, как простыня срывалась с верхней. Вася уже и держал простыню телом и в позе морской звезды пытался натянуть ее на матрас. Безрезультатно. Он вспотел от усилий и клятвенно пообещал во всём мне помогать, отныне и во веков. Да, я считаю, что многие проблемы успешно лечатся трудотерапией. Обидел сестру, не помог маме. Сказал грубость «Будь добр, начисти на ужин картошки на всю семью, килограмма два, например». Застилание кровати – вообще безотказный и действенный вариант. Можно еще попросить ребенка залезть в шкаф и рассортировать собственные носки по парам. И каждую, например, аккуратно скрутить валиком или колбаской, как больше нравится. Или самое страшное наказание – навести порядок в ящиках рабочего стола. Выбросить огрызки карандашей, ненужные тетради, листы. Сматывайте клубки шерсти, наводите порядок в шкатулках для рукоделия. Сортируйте нитки по цветам, пуговицы по размерам, все что угодно. А вдруг это окажется именно тем, что ваш ребенок будет потом вспоминать с особой теплотой и радостью.